Однако, согласно данным, полученным из компьютера, нам приходится иметь дело почти с пятьюстами переменными. 120 переменных относятся к окружающей среде, еще 200 действуют внутри яйца, а остальные относятся к, собственно, генетическому материалу. Скорлупа сделана из пластмассы, зародыши мы помещаем внутрь механическим путем, а затем они у нас здесь вызревают. Как быстро вызревает динозавр. Динозавры растут быстро, достигая полного роста. В период от двух до четырех лет у нас в парке уже есть определенное количество взрослых экземпляров. А что означают эти цифры? Это коды, которыми маркируем различные партии по извлеченному нами ДНК. Первые четыре буквы «ВИД», вот смотрите, «ТРИЦ» означает... Трицератопс, а стег стегозавр и так далее. А что на этом столе? Спросил Грант. На табличке было написано XXXX-01, дробь один. Внизу приписано от руки предположительно Келлу». Это новая партия ДНК пояснил Ву. Что из этого вырастет, мы точно не знаем. Когда делается первое извлечение? Какое получится животное, неизвестно. Вы видите, что тут написано, предположительно, Келлу. Значит, по всей вероятности, это будет Келлурозавр. Если я не путаю, небольшое травоядное. Очень трудно запоминать все эти имена. Уже известно около трехсот видов динозавров. 347, уточнил Тим. «А кто-нибудь сейчас должен вылупиться?» — улыбаясь, спросил Грант. «Сейчас нет. У каждого животного свой период инкубации. Однако в среднем это примерно месяца два. Мы стараемся сделать так, чтобы они не появлялись все разом и не осложняли работу обслуживающему персоналу». Итак, можно представить себе, что здесь творится, когда в течение двух-трех дней на свет появляются 150 динозавров. Ну, конечно, многие не выживают. Между прочим, эти келурозавры должны появиться со дня на день. Еще вопросы будут? Нет? Тогда пойдемте в помещение для новорожденных. Это была... Круглая белая комната. Тут стояли несколько небольших инкубаторов, но в данный момент они были пустыми. По полу были разбросаны половики и игрушки. На полу, спиной к дверям, сидела молодая женщина в белом халате. «Ну, кто тут у нас сегодня?» — спросил доктор Ву. «Да так, ничего особенного», — ответила Кэти. «Только один маленький велоцираптор». «Ну-ка, давайте на него посмотрим!» Женщина поднялась на ноги и отошла в сторону. Тим услышал, как Недри произнес «На ящерицу похож!» Маленький динозавр был не больше полуметра и размерами напоминал мелкую обезьяну. Он был темно-желтого цвета с коричневыми полосами, как у тигра. Головой и длинной мордой он походил на ящерицу, однако, в отличие от последней, уверенно стоял на сильных задних лапах, сохраняя равновесие при помощи толстого прямого хвоста. Передними лапами, которые были короче задних, он шевелил в воздухе. Велоцираптор наклонил голову и уставился на склонившихся над ним гостей. — Велоцираптор, — тихо произнес Алан Грант. — Велоцираптор монголиэнстис. добавил доктор Ву, кивая, хищник. Данный экземпляр родился шесть недель назад. «Я совсем недавно раскопал велоцираптора», — сообщил Грант, нагибаясь, чтобы внимательно рассмотреть животное. Тут же крохотный динозавр, подпрыгнув, перескочил через голову Гранта и очутился у Тима в руках. «Эй, поосторожней!» «Детеныши у них прыгают», — сказал доктор Ву. «Кстати, и взрослые особи тоже». Тиму удалось, наконец, одолеть велоцираптора. Он протянул его доктору Ву. Детеныш весил немного, чуть больше полукилограмма. Кожа у него была теплой и абсолютно сухой. Крохотная головка оказалась в сантиметрах в пяти-шести от лица Тима. На него уставились темные глаза-бусинки. Взад и вперед мелькал маленький раздвоенный язычок. «А он меня не укусит?» «Нет, он у нас дружелюбный». «Вы уверены?» — озабоченно спросил Дженнаро. «Абсолютно, — успокоил его доктор Ву, — по крайней мере, не укусит, пока маленький. У этих малышек нет никаких зубов, даже яичных». «Яичных?» — спросил Недри. «Да, яичных. Большинство видов динозавров рождаются с небольшими зубами, скорее даже маленькими шипами на кончике носа, как у носорога. Они нужны им, чтобы вылупиться из яиц. Велоцирапторы — исключение. Они расковыривают дырку в скорлупе с помощью своей заостренной мордочки, а затем наши сотрудники уже помогают им выбраться наружу. — Значит, это вы им помогаете выбраться наружу, — заметил Грант, качая головой. — А на воле? — На воле? — Ну да, на воле. — Когда они рождаются на воле, — объяснил Грант. когда они живут в своем гнезде? «Нет, это невозможно», — возразил доктор Ву. «Ни один из наших экземпляров не способен размножаться. Поэтому-то мы и создали, так сказать, детский сад для динозавров. Только так можно восполнять поголовье динозавров в парке». «А почему они у вас не размножаются?» «Ну, вы, наверное, и сами понимаете, почему они не должны размножаться», — начал объяснять доктор Ву. В особо ответственных случаях, вроде нашего, мы всегда разрабатываем систему с многократной защитой, даже когда это и не нужно. То есть мы всегда устанавливаем, по крайней мере, две контрольные процедуры. В нашем случае существуют два независимых друг от друга фактора, благодаря которым животные не могут размножаться. Во-первых, они стерилизованы, так как мы облучаем их рентгеновскими лучами. А второй фактор — все экземпляры, находящиеся в парке юрского периода самки, — сказал доктор Ву с довольной улыбкой. «Я бы хотел, чтобы вы рассказали об этом поподробнее, ведь, насколько я знаю, стерилизация при помощи облучения не гарантирует положительного результата. Может быть...» «Неверно выбрана доза, поток лучей может быть направлен не на тот орган животного. Все правильно», — ответил доктор Ву. «Однако мы вполне уверены, что уничтожаем у них ткани яичников». «А то, что они все самки», — не унимался Малкольм. Это кто-нибудь проверяет? Иными словами, кто-нибудь задирает им, так сказать, юбки, чтобы проверить? И вообще, как у них полта определяют? Половые органы... Меняются от вида к виду. У некоторых видов половые признаки различаются хорошо, у других слабо. Однако, отвечая на ваш вопрос, мы знаем, что все наши экземпляры – самки, потому что мы их такими делаем в буквальном смысле этого слова. Мы управляем их набором хромосом. и средой обитания зародыша внутри яйца, с точки зрения биотехнологии легче всего выращивать самок. Вероятно, вы знаете, что любой зародыш изначально наследует женский генетический код. Иными словами, Мы все зарождаемся самками. Для того, чтобы развивающийся эмбрион превратился в самца, необходимо дополнительное воздействие, то есть в ходе развития в определенный момент должен появиться дополнительный гормон. Но если этого не произойдет, зародыш разовьется в самку, поэтому все наши экземпляры женского пола. Правда, к некоторым из них мы относимся... Как к самцам. Например, когда мы говорим о тиранозаврии Рексе, мы называем его он. Но на самом деле самцов там нет. И уж, поверьте мне, наши экземпляры не размножаются. Маленький велоцераптор обнюхал Тима, затем потерся головой о шею мальчика, Тим хихикнул. «Она хочет, чтобы вы ее покормили», — объяснил доктор Ву. «А что она ест?» «Мышей. Но она только что ела, поэтому сейчас мы ее кормить не будем». Маленький велоцираптор отпрянул, пристально посмотрел на Тима